шахта. Элизе придётся просидеть в потайной бельевой шахте все долгие послеполуденные часы до самой ночи. Тут её не найдут. Шахта была заблокирована давным-давно и не использовалась. Какой-то предыдущий владелец поставил в главной ванной комнате на втором этаже большой шкаф и тем самым перекрыл её. Но Элиза вернула шахту к жизни. Пару месяцев назад, когда Мейсены были в отъезде, Анна нашла в гараже маленькую пилу и прорезала тонкую деревянную заднюю стенку шкафа. Срез был косой и неровный, но папа всё равно гордился бы. Лаз достаточно большой, чтобы девочка могла проползти на животе в его недра, был спрятан за стопкой старых полотенец и запасной туалетной бумагой. Уже изнутри шахты, встав на небольшие поперечные балки, девочка втиснула вырезанный кусок стенки на место. Хотя задняя панель шкафа обзавелась шрамом, А белая краска по краям среза отслоилась, обнаружить скрытый лаз можно было только зная, куда смотреть. Сама шахта была достаточно узкой. Прижавшись спиной к одной стороне, Элиза могла спокойно спускаться и подниматься по жолобу. Но дно шахты, её раскрытая пасть в стене прачечной, было, пожалуй, главной причиной, почему Элиза любила этот лаз больше всех своих прочих ходов в мещенье. Именно здесь она узнала о существовании Бельевой шахты. Когда дом ещё принадлежал её родителям, выходное отверстие было заколочено квадратной фанерой, настолько уродливой, что отец решил выломать её. И тогда они нашли забытую старую шахту. Мама была на работе, поэтому папа позвал Элизу. Они вооружились самым мощным отцовским фонариком и отправились исследовать узкую стеновую башню. Сколько же в этом доме странностей, покачал головой отец. Он был художником, поэтому перенёс доску в гаражную пристройку и выкрасил её в тёмно-зелёный лесной цвет. А когда она высохла, взял тонкую кисточку и быстрыми росчерками краски взрастил по центру дерева плакучую иву в белом цвету. Какое-то время панно радовало глаз. Но близость к водопроводным механизмам стиральной машины сделала своё дело. С годами нарисованное дерево начало мокнуть, разбухать и трескаться. Элиза была уверена, что очень скоро мистер и миссис Мейсон затеют очередной ремонт, в ходе которого подкрасят или вовсе замажут дерево, а заодно обнаружат скрытую за ним шахту. Но пока здесь можно было прятаться. Труба сушилки в прачечной так и осталась незакреплённой. Книгу скандинавских мифов Элиза тоже бросила за машиной, когда она услышала скрикание дверной ручки. Это беспокоило её особенно сильно. Теперь, когда Мейсон вернулись домой, покинуть билеевую шахту было не так-то просто. Фанерную доску приходилось выталкивать по углу за раз, и нужно было умудриться поймать её, прежде чем она упадёт на пол. Это требовало времени. Пока Мэйсины не спят, рисковать не стоило. Кто-то ведь мог проходить мимо и обнаружить её. Чтобы починить вытяжную трубу и забрать оставленную за машиной книгу, придётся ждать ночи. Это было её наказание. Больше никаких ошибок. По краям доски с папиным деревом ореолом сочился слабый свет. Его отблески подрагивали на бледных волосках предплечья. Ладони горели Вдоль царапин, оставленных металлическим ободом в входного отверстия, бусинами рассыпались маленькие капли крови. Царапины и синяки давно уже не трогали Элизу до слёз. В последние на её памяти раз она плакала год или 2 назад, когда ободрала коленку, упав с дерева. В воспоминании вспыхнуло перед ней будто фотография. Элиза сидит на краю родительской ванны, плачет и смотрит на своё отражение в зеркале. Мама, склонившись над её ногой, стерилизует и перевязывает рану. Волосы Элизы причёсаны, стянуты розовой заколкой на одну сторону. Сидя в бильевой шахте, девочка смахивала налипшие на порезы ворсинки. Каждую алую каплю она зажимала большим пальцем, чтобы остановить кровь. Позже, этим вечером, она терпеливо и тихо вскарабкается по длинному желобу наверх, к ту же самой ванне. Теперь принадлежащие мистеру и миссис Мейсон. Пока они внизу смотрят телевизор, Элиза откроет фальшивую стенку в задней части шкафа, протиснётся между рулонами туалетной бумаги и окажется в ванной, где хранится медицинский спирт. Она не посмотрит в зеркало. Не посмотрит на свои запылённые щёки и растрёпанные слишком длинные волосы. Она промоет порезы на драковине и стиснет зубы, когда жгучая боль полоснёт руку. Елиза понимала, что это неизбежно при жизни в одиночестве. Что быть одной значит заботиться о себе самостоятельно. Хочешь не хочешь, научишься. Если Елиза поранится, пропорет ладонь гвоздём или подвернёт лодыжку, она всё равно останется одна. Если она простудится, то выздоровеет сама. Она будет сдерживать чихание, Громко рявкают путь все эти экспрессивные личности, да нелепые герои мультфильмов, чьи попытки спрятаться проваливаются из-за такой глупости. Но заботливая рука уже никогда не прижмётся к её горячему лбу. Никто не поднесёт к постели ни ледяной воды, ни холодных компрессов, ни аспирина. Больше всего Элизу пугал кашель и тошнота. Анна переживала, не ослабеет ли настолько, что уже не сможет выкорабкаться из темноты этих стен. Что тогда случится? Но так или иначе она будет здесь. До каких пор? Неважно. Она будет дома. Элиза твердила себе это месяцами. Решимость провести здесь каждый день своей жизни её не оставляла. Её оставляла уверенность